Глава двадцать «Знакомься, Ри. это Давид и Данил. Это Дианка». Тагаев по очереди представляет детей. «А это Ариана». «Она твоя невеста?» Оборачивается к нему «ди». Тагаев не успевает ответить, его опережает Ариана. «Да, деточка, я его невеста». Даже сверху хорошо видно, как все трое буравят Ариану взглядами, но Тагаевскую невесту это не сильно заботит». Она с любопытством разглядывает моих детей, затем озадаченно смотрит на Тагаева, и потом снова на мальчиков. «А вы точно тройняшки?» — в ее голосе ясно сквозит сомнение. «Совсем не похожи. Вот Дианка на маму похожа, а вы...» «Мы все похожи на маму», — дружно и сурово отвечают мои парни, уничтожая ее взглядами, особенно старается Давид. Нори непробиваема. При этом она продолжает разглядывать их, все с большим замешательством, посматривая на Артура». Катастрофа! Сейчас точно разразится катастрофа. Бросаю все и сломя голову мчусь вниз. Риана, здравствуйте. Я сама Я готова приступить к работе. Давайте осмотрим остров, подберем локации и прикинем, где удобнее будет провести церемонию. О, Анастасия, рада вас видеть. Ри ослепляет ответной улыбкой. о очаровательные детки. «Кстати, об интернете. Не даю ей дальше вставить ни слова. Дайте мне пароль для входа в сеть. Я так понимаю, мобильной связи здесь нет, а мне нужно звониться со «Нет мобильной связи?» Удивленно смотрит на меня Ариана, бросает беглый взгляд на экран своего смартфона и поворачивается к Тагаеву. «Дорогой, ты не знаешь, что случилось?» «Ни связи, ни интернета. Тот сохраняет невозмутимый вид». «Понятия не имею. Наверное, надо перегрузить ретранслятор. Я пойду посмотрю, сует руки в карманы джинсов и обращается к детям. Идете со мной? А можно? загораются глаза у всех троих. Тагаев довольно улыбается. Конечно, мне ведь понадобятся помощники, в случае чего? Я не пойду. Вдруг выдает Дианка и отходит от Артура. Я вас здесь подожду. Тогда постереги дроны, говорит ей Данил и протягивает руку Тагаеву, с другой стороны, тянет руку Давид. Артур на микростерянно оглядывается. Потом спохватывается и достает руки из карманов. Мальчики тут же цепляются за его ладони, и Тагаев уходит с ними вглубь острова. «Мы с Арианой иди смотрим им вслед. Первый прихожу в себя я. Поднимусь за ноутбуком», — говорю Ариане. «Доченька, ты со мной?» Ариана тем временем усаживается в подвесное кресло кокон, давая мне понять, что я могу не торопиться. Дианка закусывает губку и мотает головой. «Не, я тут побуду. С Арианой. Можно?» Ри отодвигается и хлопает по сиденью рядом с собой. «Конечно, детка, садись, посиди возле меня. Я, конечно, доверяю своим детям, но на душе неспокойно. Поднимаюсь наверх, быстро раскладываю разбросанные вещи, при этом прислушиваясь к разговору за окном. «У вас такие красивые волосы!» — говорит моя дочь проникновенно. Ри в ответ одобрительно хмыкает. Ади продолжает. «Вы вообще такая красивая! Зачем он вам такой нужен?» «Какой?» удивленно переспрашивает три, а я икаю от неожиданности и закрываю рот ладонями. Подхожу к окну и слушаю, стараясь не высовываться. «Ну, такой...» Тянет Дианка. «Неинтересный». «Кто неинтересный? Артур?» восклицает три, а я густо покрываюсь краской. «Ну, Стефа, погоди...» — Вот какие разговоры ты ведешь в мое отсутствие с Дианкой. Я ведь сразу узнала эти протяжные оценивающие интонации, только Стевка так умеет сказать. — Ну да, — тем временем пожимает плечиками моя маленькая артистка. — Он вам совсем не подходит. Вам бы поискать кого получше. Она картинно вздыхает, а Ариана заливисто смеется, пока я вытираю со лба капельки пота. — Он мне нравится, — отвечает ри моей дочери. — Чем именно? уточняет та, вгоняя невесту Артура в ступор. «Даже не да. знаю, тебя тянетариана. Я об этом не думала. Он очень привлекательный мужчина. С лица воду не пить, — назидательно говорит мой ребенок, — и я готова стукнуться лбом о стену. Ну, Стэвка, вернусь, точно получишь». Ри покатывается со смеху, а вот я на ее месте так не веселилась бы. Но «У него хорошая фигура». Начинает она перечислять. Я на ходу поправляю перед зеркалом хвост и хватаю ноутбук. Он умный, с хорошим чувством юмора. Бегом спускаюсь вниз. Ди! Похоже на нахухлившегося птенчика. Ариана веселится от души. Дочка прижимает к себе котенка, которого подарил Тагаев, и я решительно пресекаю это перемывание тагаевских костей, отвлекая ее внимание на игрушку. Ди, ты уже придумала имя котенку? Да, Дианка, у тебя такой красивый котенок, покажешь? Охотно подхватывает Ариана. Видимо, ей тоже надоело пласкать Тагаева. Дочь протягивает ей котенка. Она такая милая. Говорит мне с улыбкой Ри, глядя на мою девочку. А потом снова обращается к ней. Так ты придумала, как его назовешь? Это кот или кошечка? Это котик. Отвечает Ди. Его зовут Арчи. Мне хочется стукнуться о стойку, в которой крепится кокон, но я только крепко сцепляю зубы. В конце концов, ничего страшного не произошло. Могло быть в сто раз хуже. Ди могла сказать, что это кошка, которую зовут Ри. Так что мне сегодня необычайно везет. По дорожке к дому несутся Данил с Давидом. Следом, не торопясь, в развалочку плывет Тагаев. — У тебя все получилось, дорогой? Поднимается ему навстречу Ариана и достает телефон. А потом хмурит брови. Я тоже вижу, что по-прежнему нет ни связи, ни интернета. Нет, я позвал Стаса, он посмотрел и сказал, что сгорел блок. в щурится на солнце, я вспоминаю, что оставила в доме солнцезащитные очки. «Его починят?» — нетерпеливо спрашивает Ириана. «Когда? Надо купить блок или полностью заменить ретранслятор. Смотрит на нее Артур, и я холодею от нехороших предчувствий. Предчувствия меня не обманывают». А как это сделать, если Николаев уплыл, и связи с ним нет? Ни с кем нет. Смотрю на безмятежное лицо Тагаева, и хочется вцепиться в его плечи и трясти, пока не появится интернет или мобильная сеть, и следом меня озаряет страшная догадка. «Постойте, ну как же я в понедельник улечу домой?» Тагаев поворачивается и провалится мне на этом месте, если сквозь показную невозмутимость не проглядывает хищная ухмылка. Никак, Анастасия Андреевна, Н никуда вы не полетите. В понедельник так точно. Боюсь, мы тут застряли надолго. И я делаю глубокий вдох. Я Артура таким никогда не видела. Ариана отпивает из чашки кофе и провожает взглядом Тагаева, который в окружении Тридешек направляется на открытую площадку глубь острова. Дети торжественно несут свои квадрокоптеры от Агаев, Дианкиного котенка, которого та ему доверила. Интересно, он додумался спросить, как она назвала игрушку. Судя по довольному и безмятежному лицу, он пока в счастливом неведении. Мы с Рианой пьем кофе в беседке, сидя в мягких удобных креслах. Она уже успела поистерить, порыдать и разругаться с Артуром чуть ли не до полного разрыва и отмены свадьбы. Странно, но Тагаева такая перспектива ничуть не смутила. «Как хочешь, Ри. Не переживай, я выплачу неустойку». Он пожал плечами, развернулся и ушел запускать дроны. «Я тоже порала, только мысленно. Истерить не хотелось. Хотелось от души стукнуть Тогаева Тагаева чем угодно, что под руку попадется. Да хоть ноутбуком, но даже такой мелочи не могла себе позволить» чести Ри, она сумела быстро взять себя в руки, и даже предложила выпить кофе. Теперь мы сидим в беседке и с подлуби наблюдаем за Тагаевым и нашими с ним детьми. — Каким таким вы его не видели? — спрашиваю я, делая глоток. — Кофе вкусный, как я люблю, крепкий и с густой пенкой. Риана делает паузу, будто обдумывает ответ. — Расслабленным, — наконец выдает, — и умиротворенным. Я ведь Артура давно знаю. С тех пор, как погиб его отец, он как пружина сжатая, вечно в напряжении. Не знаешь, когда стрельнет. А еще он никогда не любил детей. По крайней мере, я не замечала, чтобы его тянуло к чужим детям. Ни к чужим, Ри. ни к чужим. Так и хочется сказать, но вместо этого я делаю еще глоток кофе. Значит, пора думать о своих? Отвечаю ей, сама поражаюсь, что я несу. «Вот сегодня и займемся. Широко улыбается Ри, и мне очень хочется выплеснуть на нее остатки кофе. Невнятно мычу и проклинаю свою уступчивость. Надо было настоять на своем и не соглашаться прилетать сюда. В конце концов, даже выплатить неустойку. А теперь как выдержать неделю рядом с этой сладкой влюбленной парочкой?» Тем временем Риана продолжает безмятежно болтать. «Он с этим своим бизнесом совсем меня забросил». У нас секса не было с тех пор, как мы сюда вернулись. Этими откровениями она меня только в краску вгоняет. Не представляю, что можно так просто делиться с посторонним человеком своей интимной жизнью. И только потом до меня доходит, что с тех пор, как мы встретились с Тагаем, он не спит со своей невестой. Замираю с чашкой в руке и с открытым ртом. Это что ж, получается, Стевка была права? Зачем тогда ему эта свадьба? Ловлю недоуменный взгляд Ри и быстро захлопываю рот. — А почему Артур упомянул про неустойку, Риан? Торопливо переключаю ее внимание. — Потому что у нас не просто брак, у нас еще и контракт, — деловито поясняет Риана. Я единственная наследница, у Артура серьезный бизнес, тут без контракта не получится. — А как же любовь? — хочу спросить я, но снова прикусываю язык. — Это не мое дело, какая там у них любовь. Мое дело свадьбу им устроить. — Послушайте, ведь вам должны привозить продукты, — продолжаю допытываться я. — Может, у меня все-таки есть шанс улететь в понедельник? Но Ри безнадежно машет рукой. — Нет, у нас кладовые и холодильники забиты продуктами. Артур такой, он всегда за этим следит. — Хозяйственный. И снова мне хочется приложить хозяйственного Тагаева ноутбуком. — Но он далеко. — Рядом только Ри, а она передо мной точно ни в чем не виновата, вздыхаю и открываю компьютер. Что ж, то давайте работать. Мне нужен план острова и помещений. Он есть в электронном виде? Да, только это нам надо пройти к нам на виллу. Ряно встают, и я поднимаюсь следом. Мы идем в дом, где живут Тагаев со своей невестой. Это роскошное строение. Я не могу не отметить, что там все оформлено, сдержанно и со вкусом. Ряно сбрасывает мне на ноутбук нужную информацию, и я испытываю непонятную радость от того, что Тагаев со своей невестой действительно спят в разных спальнях. Мне-то с этого что? А все равно приятно. Дальше мы таскаемся по острову, пока не натыкаемся на Тагаева в окружении радостных 3 d меня они бросаются навстречу. «Мамуль, ты видела? Мамочка, мой дрон выше всех полетел. Мам, мам, хочешь тоже полетать?» Дети засыпают меня новостями, Тагаев благожелательно улыбается. Ри со скучающим видом смотрит по сторонам. Мы сейчас поедим, потом переодеваемся и на пляж. Вы с нами? спрашивает Артур и почему-то смотрит на меня. Представляю его в плавательных шортах. Себя в купальнике. Шорты мокрые, мой купальник тоже. Нет воинственно вскрикиваю я, поднимая ноутбук, как будто Тагаев назойливая муха, которую я хочу отогнать. «Ни за что». «Почему?» — удивленно спрашивает Ариана. «Я как раз хотела предложить вам пойти позагорать и поплавать. Солнце уже не такое агрессивное, а вода теплая, и я не загораю, неистово мотаю головой, и тем более не плаваю». «А что ж такое?» — интересуется Тагаев. «Не умеете». Риана отвлекается на то, чтобы снять очередное видео, и пока она увлеченно рассказывает невидимым зрителям, чем она занималась последние полчаса, Тагаев наклоняется ко мне. «Если бы к вашему языку приделать моторчик, Анастасия Андреевна, то уверен, вы дадите сто очков вперед даже чемпиону мира по плаванию. Задрагиваю и смотрю на него со страхом. Он что, меня узнал? И теперь троллит?» Но Тагаев остается безмятежным, лишь в глазах пляшут ехидные черти, и тогда я решаю не оставаться в долгу. Куда мне? С вашим языком можно легко пересечь всю акваторию острова вдоль и поперек. Он пристально смотрит на мое лицо, но я нарочно надела солнцезащитные очки, так что смотри, не смотри, а разглядеть ничего не получится. — Зовите детей, Анастасия Андреевна, — говорит Тагаев совсем другим тоном, раздраженным. Они наверняка проголодались. Потом соберете их на пляж. Смотри, какой командир искался, Раскомандовался. Но возмущаюсь исключительно в своих мечтах. А в реальности подзываю детей, и мы все вместе идем <laughs> мыть руки».